В первую минуту его никто не заметил. Все доплясывали кончавшийся танец. Иван Ильич стоял как оглушенный и ничего подробно не мог разглядеть в этой каше. Мелькали дамские платья, кавалеры с папиросами в зубах. Мелькнул светло-голубой шарф какой-то дамы, задевший его по носу. За ней в бешеном восторге промчался медицинский студент с разметанными вихрем волосами и сильно толкнул его по дороге. Мелькнул Ещё перед ним длинный как верста офицер какой-то команды, кто-то неестественным визгливым голосом прокричал, прилетая и притопывая вместе с другими: "Эх, псилданимушка!" Под ногами Ивана Ильича было что-то липкое, очевидно, полное щели воском. В комнате, впрочем, не очень малой, было человек до 30 гостей. Но через минуту кадриль кончилась. и почти точь-в-точь же произошло то же самое, что представлялось Ивану Ильичу, когда он ещё мечтал на мостках. По гостям и танцующим, ещё не успевшим отдышаться и обтереть с лица пот, прошёл какой-то гул, какой-то необыкновенный шёпот. Вся глаза, все лица начали быстро оборачиваться к вошедшему гостю. Затем все тотчас же стали понемногу отступать и пятиться. Не замечавших, дергали за платье и образумливали. Они оглядывались и тотчас же пятились вместе с прочими. Иван Ильич все еще стоял в дверях, не двигаясь ни шагу вперед, А между ним и гостями всё более и более очищалось открытое пространство, усеянное на полу бесчисленными конфетными бумажками, билетиками и окурками папирос. Вдруг в это пространство робко выступил молодой человек в вицмундире с вихроватыми белокурыми волосами и горбатым носом. Он подвигался вперёд, согнувшись и смотря на неожиданного гостя совершенно таким же точным видом, с каким собака смотрит на своего хозяина, зовущего её, чтобы дать ей пинка.